Глава д е с я т а Тем временем весна незаметно перешла в раннее лето. Однако в испанском доме дни тянулись томительной чередой, становясь унылой рутиной, хотя в свое время и забыли, даже в страшном сне не могло присниться, во что превратится ее жизнь. Каждое утро она отправляла детей в школу по лесной дороге, в конце которой они садились на школьный автобус. Затем после живительной чашки кофе она заправляла кровати, заглядывая под них в поисках завалявшихся носков. Спускалась корзинкой грязного белья на кухню, к новой стиральной машине, а потом, если позволяла погода, развешивала белье на веревке на улице. Мыла посуду после завтрака, отвечала на письма, обдумывала меню на ужин для детей, затем сметала и убирала пылесосом бесконечные цепочки следов из дома и в дом. Она наливала Мэтту и его работника... По первой из бесчетного числа кружек чая, а затем пыталась найти ответы на десяток вопросов, к которым еще не подступалось. Где установить новые выключатели? Какую осветительную арматуру выбрать? Насколько расширить этот проем? Изабелла еще никогда в жизни так не уставала. Более того, она наконец поняла, какой воз домашних забот везла на себе Мэри, пока она, Изабелла, искала забвение в своей музыке. И теперь она с нетерпением ждала возможности хоть часок порепетировать, чтобы отбросить лишние мысли и вспомнить о том, что она не только домработница, но и музыкант в к о н ц е концов. Однако дети, похоже, были бесконечно счастливы получить обновленную маму. Она научилась вполне сносно готовить несколько блюд и навела относительно уют в восточном крыле. Так что те комнаты, где не было строительных лесов или пластика, выглядели вполне по-домашнему. помогала детям по мере сил с домашним заданием и постоянно была дома. Но вот чего дети точно не знали, так это того, что домашняя рутина вгоняла ее в дикую тоску. Стоило ей отмыть одну поверхность, как тут же пачкалась другая. Вещи, даже почти ненадеванные, почему-то оказывались в корзинах для грязного белья. И тогда она о р а л на детей визгливым голосом и ненавидела себя за это. Однажды, устав до ум помрачения, От развешивания очередной партии выстиранной одежды она просто-напросто поставила корзину на землю, повернулась и, на секунду остановившись, чтобы снять туфли, вошла в озеро. Вода оказалась настолько обжигающе холодной, что у Изабелла буквально перехватило дыхание. А когда она пришла в себя, то звонко рассмеялась, радуясь тому, что может хоть что-то чувствовать. м э т с сыном, находившиеся в тот момент на лесах, в изумлении наблюдали за ней. «Это ваш способ намекнуть мне, чтобы я поторопился с ванной, да?» Пошутил Мэтт, а она в ответ только кивнула, стуча зубами. Иногда она задавала себе вопрос, а что бы сказал Лоран, если бы он увидел, как она, надев резиновые перчатки, отдраивает очередную сгоревшую кастрюлю, или толкает перед собой старую ржавую газонокосилку в тщетной надежде хоть как-то реанимировать сад. Иногда она представляла, как Лоран сидит на стуле с насмешливой улыбкой на губах, «Ну вот, дорогая, и что это значит?» Но все это были мелочи жизни по сравнению с растущими, как снежный ком, проблемами с ремонтом. Всякий раз, как Изабелла встречала Мэтта, он или нацеливал кончик своей шариковой ручки на участке гнилого дерева, или растирал между большим и указательным пальцем какие-то ржавые куски. Дом оказался в худшем состоянии, чем она предполагала. Каждый новый день приносил очередной неприятный сюрприз – «В балках жучок, трубы текут, крышу надо срочно перекрывать». м э т говорил Изабелле о возникших проблемах с видимой неохотой, а затем успокаивающе добавлял «Не волнуйтесь, как-нибудь выкрутимся». Казалось, для Мэтта не существует неразрешимых проблем. От него исходила некая спокойная уверенность, которая завораживала. «Тут нет ничего такого, чего бы он не видел раньше», — утешал ее м э т и вообще, все поправимо. В амбаре, уже чем-то с м а х и в а ю щ и м на склад стройматериалов, Рядом с переполненными контейнерами для мусора были аккуратно сложены доски, электрический кабель, теплоизоляционные плиты и черепица. м э т предупредил Изабеллу, что ей придется несколько месяцев потерпеть строителей в доме. «Постараемся не путаться у вас под ногами», – пообещал он. Но уже через неделю она поняла, что это нереально. Пыль от сухой штукатурки была повсюду, проникая не только во все полости, но и в складки тела. Китти ходила с красными глазами. а Изабелла непрерывно чихала. Теперь всю еду следовало накрывать, и Изабелла, входя в комнату, периодически обнаруживала, что пол разобран, а двери сняты с петель. «Мам, по крайней мере, это говорит о том, что дело сдвинулось с мертвой точки», заявила Китти, которая на удивление спокойно отнеслась к царящемуся вокруг хаосу. «И когда ремонт закончится, мы получим настоящий дом». И всякий раз, обозревая их раскуроченное жилище, Изабелла напоминала себе эти слова. стараясь не задаваться вопросом, а не кончатся ли у них деньги задолго до того, как это случится. Изабелла сидела на диване, поджав под себя ноги, перед огромной коробкой со счетами и выписками банковских балансов. Время от времени она, нахмурившись, подносила глазам бумажки, словно хотела их сравнить, и в о т ч а я н и о ш в ы р и в а л а прочь. Китти, корпевшая над уроками, не обращала внимания на страдания матери. ф е р и устроился в большом кресле и с головой ушел в компьютерную игру. Внизу мистер Гранжер менял обшивку дымохода, наверху м э т Байрон и Энтони занимались чем-то крупномасштабным. От перфоратора дом буквально ходил ходуном. По лестнице стелились облака строительной пыли, словно изрыгаемые неким демоническим существом. За окном шел бесконечный дождь, низкие свинцовые облака затянули небо, набросив покров у н ы н е на этот мрачный дом. Расставленные в коридоре спальни ведра с печальным стуком капала вода. Ох, — воскликнула и з а б е л а отодвинув коробку. — Глаза б мои не глядели на эти цифры. И как только ваш папа умудрялся заниматься ими целыми днями... — Нет, это выше моего разумения. — Господи, как бы я хотела, чтобы он помог мне с математикой! — с тоской в голосе сказала Китти. — Ничего в ней не понимаю. Изабелла потянулась и заглянула через плечо дочери. — Ой, солнышко, прости, но я тоже без понятия. Вот твой папочка тот действительно был умным. При т и х словах Тейрис а л е с с кресла подошел к окну и начал лупить кулаком по плотным портьерам, поднимая стол пыли. «Перестаньте!» – раздраженно произнесла Китти. Но т и й р и упорно молотил кулаком по портьерам. Над его головой уже клубились густые серые тучи. Китти о к л и к н у л его сердитым взглядом. «Мам!» – возмутилась она и, увидев, что Изабелла не реагирует, закричала еще громче. «Мам! Ты только посмотри на него!» Изабелла подошла к сыну, погладила его по голове бледной рукой и задумчиво сказала, глядя на пурпурный бархат. «Они просто ужасные, да? Может, их стоит хорошенько вытрясти? Убрать въевшуюся пыль?» «Ой, нет!» — начала к и т и но было уже слишком поздно. Ее мама изо всех сил трясла портьеры, в комнате стал нечем дышать, и Тьерри отчаянно зачихал. «Не волнуйся», — сказала Изабелла, раскачивая портьеры. «Я потом все пропылесошу». «Поверить не могу», — выдохнула Китти, когда тяжелый карниз упал на пол вместе с приличным куском стены. Изабелла, обмотанная упавшими портьерами, прикрыла голову руками. С потолка дождем посыпалась штукатурка. Китти потрясенно глядела на огромные дыры над окном, через которые просматривались кирпичи. Ее мать тем временем весело хихикала. «Ой, мама, что ж ты наделала?» Китти подошла поближе, чтобы оценить масштаб ущерба. Изабелла стряхнула с волос штукатурку. Они были ужасными. «Да, но, ну, по крайней мере, лучше хоть какие-то п а р т ь р ы чем вообще никаких». Иногда мать ее просто бесила. Изабелла направилась к стереосистеме. «Китя, мне наплевать. Если смотреть на вещи философские, то это всего-навсего занавески. И я погрязла в чертовых домашних делах. Целый день только д е л а что з а н и м а я с ь треклятыми занавесками и хозяйственными счетами. С меня д о в о л ь н о «Давайте добавим в нашу жизнь немного музыки». Наверху почему-то перестали стучать. «Ой, нет», — замолилась про себя к и т т т о л ь к о не сейчас, только не тогда, когда здесь Энтони». «Мам, мне надо делать уроки». «Нет, тебе надо немного развлечься. А потом мы вместе справимся с домашним заданием. Ири, п о м о г и к о мне снять портьеры с карниза. Я уже знаю, на что мы их пустим». Мама отошла от стереосистемы, и Китти услышала вступительные такты Кармен б и з е «Ой, нет», — подумала она, — «нет, ты не можешь так со мной поступить». Но мама, склонившись на тьери, уже обматывала портьеру вокруг талии. «Мам, пожалуйста», — взмолилась Китти. Поздно. Мама уже буквально купалась в звуках музыки, взмахивая подолом импровизированные пурпурные юбки, а когда Ария достигла кульминации, она накинула концы портьер себе на плечи. Последовав примеру матери, Тьерри завернулся в другую п а р т и е р у губами изображая слова, которые отказывался произносить вслух. к и т и вне себя от ярости, собралась было выключить музыку, но, увидев, как мама с улыбкой смотрит на танцующего, т и е р р и поняла, что ее загнали в угол. Она стояла, скрестив на груди руки, пока мама с братом изображали сцену из оперы и молилась, чтобы все это безобразие закончилось до того, как кто-нибудь из работавших наверху спустится вниз. Ну и, конечно же, Энтони был тут как тут. Правда, сперва показался Байрон, нёсший на плечи обрезки дерева. Но Байрон тотчас же прошёл на лестничную площадку, а вот Энтони, внизко надвинутый на лоб шапке и с молотком в руках, застыл на пороге. Китти поймала его взгляд и с трудом подавила желание забиться под диван. И ещё ни разу не приходилось попадать в такое дурацкое положение. Более того, заметив Энтони, мама с криком «Эй, Энтони!» бросила в его сторону п о р т и р у к о р и д а пропела она, а т е р и приставил пальцы к голове, изображая рога. Китти решительно хотелось умереть. ь к о р и д а это игра, в которой они играли с папой. Папа размахивал полотенцем, они с е р и нападали, а папа пытался увернуться. «Мама, н е должны играть в к о р и д у это неправильно. И вообще, Энтони расскажет всем в школе, что они сумасшедшие». Однако Энтони поймал портьеру и, уронив молоток, уже через секунду призывно размахивал портьеры перед носом у т и е р и А т е р р и которого, вероятно, подстегнуло присутствие взрослого парня, разошелся не на шутку. По мере того, как музыка приобретала все больший драматизм, т ь е р и словно угорел и носился по гостиной, сметая все на своем пути и задевая плечом Энтони, отчего тот пару раз едва не рухнул на диван. Изабелла стояла возле стереосистемы, веселясь от души. т ь е р и мычал и бил ногой по полу, а Энтони ухмылялся и победно размахивал портьерой. «Оле!» — вопил он, И к и т и к своему удивлению, поняла, что тоже кричит. Впервые за долгое-долгое время в этой кутерьме и веселой с а м о т о х е она почувствовала себя счастливой. По-настоящему счастливой. Тем временем ее мама взяла вторую п а р т и е р у и стала махать ее в такт музыки. А к и т и п о п ы т а л с я ее отнять. б ы л даже забавно бороться за кусок старой пурпурной тряпки. И тут над головой раздался жуткий треск, настолько сильный, что пол под ногами заходил ходуном, Все тотчас же замерли. Диск моментально заело, и Изабелла пошла выключить музыку. «Что, черт возьми, это было?» Спросила она, но тот т р е с к возобновился. За ним последовал сдавленный возглас. Все рянулись к лестнице и застыли на лестничной площадке. Только к и т е пришлось сперва освободиться из плена, опутавшей ее ноги, в п о р т и р ы Из дверей хозяйской спальни выплыло облако гипсовой пыли. Затем на пороге показался м э т Он отчаянно кашлял и вытирал глаза рукавом. «Господи! Буквально чудом пронесло!» — выдохнул он. «Если бы все случилось на несколько минут раньше, потолок обрушился бы на голову Энтони!» Энтони сунул голову в дверь. Его лицо сделалось серым, то ли от увиденного, то ли от покрывшей его с головы до ног пыли. Изабелла, не обращая внимания на протеста Мэтта, зажала нос рукой вошла внутрь. Китти последовала за ней. Потолок исчез. Там, где когда-то была ровная отштукатуренная поверхность, теперь зияла гигантская дыра, через которую виднелся потолок мансарда наверху. В центре комнаты выселась гора деревянных обломков, смешанных со штукатуркой, из которой торчали куски обрешетки. «А ведь там стоит кровать, на которой спит мама», — подумала к и т и И все это могло рухнуть прямо на нее. «Я снимала светительную арматуру, чтобы проверить электрику», — сказал Мэтт. И тут все это хозяйство бамс и грохнулось. Балки и все прочее вполне могло бы у нас прикончить, да и вообще любого. На шум прибежал запыхавшийся мистер Ганжер. «Слава богу, вы в порядке», — сказал он. «А то я уже грешным делом подумал, что дом рухнул. Мое старое сердце до сих пор пошаливает». «Скажите, а нам ничего не угрожает?» «Что именно?» — не понял Мэтт. «Дела только в прогнивших балках, да?» «Больше ничего не упадет?» Изабелла впилась в него глазами. м э т ничего не ответил. «В жизни не видел, чтобы балки вот так взяли и рухнули», заметил мистер Гранжер. «Но ведь случилось же!» Не сдавалась Изабелла. «Значит, все остальное в порядке? Проблемы только в этой комнате». к и т и заметила в руках у матери скрипку. Должно быть, схватила ее в страхе, что дом вот-вот рухнет. Поисло тяжелое молчание. н у скажи же что-нибудь», — мысленно умоляла Китти Мэтта. «Но скажи же, наконец». «Очень странно», — раздался у нее из-за спины голос Энтони. «Ничего не понимаю. Полы в остальных комнатах наверху нормальные. Я лично их проверял». «Конечно, Энтони, хотя у тебя недостаточно опыта, чтобы знать наверняка», — сказал Мэтт. «Но я уверен». «Может, ты собираешься выдать гарантию качества?» «Да, сынок?» я абсолютно уверен, что это здание надежное, как скала?» Мэтт о ж о г сына взглядом, словно говоря, не с у ю с я н е в свое дело. о м э т что вы имеете в виду?» После затянувшейся паузы м э т покачал головой и сказал. «Изабелла, ничего не могу вам обещать. Вы ведь знаете мое мнение об этом доме. Но мне вас не разубедить». к и т и собралась было спуститься вниз, но неожиданно услышала взрыв. сотрясшие стены дома так, будто из него выпустили весь воздух. м э т с головы до ног в гипсовой пыли ринулся к лестнице. к и т и с матерью за ним. «Боже мой!» — думала Китти. «Это дом нас когда-нибудь доконает!» Мэтта н и нагнали уже в дверях. Посреди кухни стоял Байрон с ружьем в руках. В нескольких футах от него за порогом двери лежала дохлая крыса. «Черт бы тебя побрал, приятель!» — воскликнул м э т ч т о это задумал?» Внутренности крысы, кроваво-красные, растеклись по каменной ступеньке. Байрон, казалось, был потрясен не меньше других. «Я вышел взять ключи от минивена. А эта тварь с и д е л тут, н а г л ы й как танк». «Фу!» Неожиданно оживившись, выдохнул т е р и к и т и с м о т р е л на мертвую крысу, чувство одновременной ж а л о с т ь и отвращения. Мать больно сжала ей руку, а затем, выпрямившись во весь рост, а хрипшим от возмущения голосом сказала. «Какого черта вы притащили в мой дом ружье? Вы что, совсем умом тронулись?» «Я его не приносил», — ответил Байрон. «Это ружье Поттесворта». «Что?» «Не сразу поняла и забыла». «Он держал ружье на буфете. Много лет». Байрон махнул в сторону кладовки. «Я думал, вы в курсе». «Но почему вам в з д у м а л о с ь из него пострелять?» «Из-за крысы. А что еще оставалось делать? Вежливо попросить ее удалиться. Вы что, хотите развести на кухне крыс?» «Вы маньяк!» – протиснувшись мимо Китти, з а б е л л а пихнула Байрона в грудь. «Вон из моего дома!» «Мам!» – Китти схватила мать за руку. и з а б е л а трясло, как в лихорадке. е и з а б е л л успокойтесь!» – примирительно произнес м э т «Нам всем пора немного охлануть». «Скажите ему», — потребовала она, — «он ведь работает на вас. Скажите ему, что в доме не положено стрелять из ружья». м э т положил ей руку на плечо. «Строго говоря, он стрелял не совсем в доме?» е н о да, конечно, вы правы». «Байрон, приятель, ты тут мало схватил через край». Байрон растерянно потирал затылок. «Простите, мне казалось это небезопасно, особенно когда в доме ребятишки. Вообще-то тут отродясь не было крыс». «Вот я решил, что если быстренько ее уберу...» «А разве так уж безопасно открывать стрельбу на моей кухне?» «Я стрелял не на кухне, а в дверях». Изабелла, побледнев, смотрела на мертвую крысу. «Не волнуйтесь, миссис, никто ведь не пострадал!» Успокаивающе сказал мистер Гранжер. «Я сейчас все приберу, а ты, малыш, дай-ка мне этот кусок газеты». «Да будет вам, миссис де Ланси, присядь, попей чайку. У вас просто небольшой шок». н и минуты покоя в этом доме, а?» «Разваливающиеся полы, крысы, ружья! Ну что это за место такое?» «Никому, собственно, не обращаясь», — воскликнула Изабелла. «И что же я, черт возьми, наделала?» Изабелла повернулась, прижала к груди скрипку и медленно вышла из кухни, словно никого вокруг не было. Тот вечер над озером эхом разносились неистовые звуки музыки. Они пронизывали воздух резкими, яростными нотами, утратившими привычную меланхолическую красоту. Китти лежала в кровати и думала о том, что надо встать и поговорить с мамой, хотя, если честно, она была не в силах сердиться на Байрона с этой его дурацкой крысой. Нет, сейчас ее мысли были заняты Энтони. Она вспоминала, как он у х м ы л я л с я ей, размахивая красной портьерой, словно отнюдь не считал ее семейку чокнутой. И впервые за все это время Китти не пожалела о переезде. Генри и Ассад, направлявшиеся домой, буквально застыли, когда отзвучала последняя сердитая нота. а э м с сознанием дела заметил Гедри. «А мне казалось, она говорила что-то насчет ЛСО». А в доме на другом конце развилки Лора Маккарти заканчивала смытьем посуды. «Этот шум», — сказала она, вытирая руки посудным полотенцем, — «когда-нибудь сведет меня с ума». не п о н и м а ю почему лес не поглощает звуки, как все остальное. «Ты бы слышала, что было до того», — отозвался м э т весь вечер пребывавший в благостном настроении, которое не смогли испортить даже сетование Лора по поводу лысых колес у ее машины. «Никогда такого не видел. А ты, Энд?» Однако Энтони, который сидел, вперевшись в телевизор, в ответ лишь что-то, н е ч л е н о р а з д е л ь н о пробормотал. ты о чем Удивилась Лора. м э т открыл банку пива. Лора, она окончательно трехнулась. Помяни мое слово. Крайний срок Рождества.